пол изучающая глядел свои длинные изнеженные руки единственная модой была на большом пальце правой руки там выпочканный в грязно оранжевый цвет сигаретными окурками вырос толстый бугорок защищающий его палец от давления ручки или карандаша искусные вот как назывались руки героев прочитанных им книг До сего времени руки пола научились очень немногому, помимо держания ручки, карандаша, зубной щетки, щетки для волос, бритвы, ножа, вилки, ложки, чашки, очков, водопроводного крана, дверной ручки, выключателя носового платка, полотенце застежки молнии, пуговицы, затвора фотоаппарата, куска мыла, книги, гребня, жены или руля автомобиля. Он вспомнил дни в колледже, и у него возникла уверенность в том, что там он научился некоторым занятиям, достойным мужчины. Он научился делать чертежи. Ведь именно тогда на его пальцы начала расти мозоль. А чему же еще? Он научился так запускать мяч, что тот отлетал по нескольку раз от нескольких стен, приводя в замешательство многих из его противников по склошу. Склош? Игра в мяч вроде тенниса. Пол даже добился участия в четвертьфинале по сквошу два года подряд на соревнованиях на первенстве целого района. И добился он этого вот этими самыми своими руками. А что же еще? Он опять испытал чувство неловкости что он умеет слишком мало для того, чтобы выйти из системы и жить более или менее удовлетворительно. Он мог бы довести какое-нибудь небольшое дело, заняться чем-нибудь, как человек, за которого он выдавал себя, когда хотел оставаться неузнанным, например, бокалейной торговлей. Но тогда ему пришлось бы быть тесно связанным с экономической сумятицей и с ее иерархией. Машины вышибут его из этого бизнеса. А если и оставят ему это место, то тут уж будет никак не меньше бессмыслицы и позы. Более того, несмотря на то, что Пол теперь все время посылал ко всем чертям всю систему, он все равно осознавал, что не требующие особой квалификации занятия купли и продажей унижало бы его. Ну его к черту. Единственное стоящее занятие — это полнейшее безделье, что Пол, конечно, мог себе позволить, но это было бы столь же аморально, сколь морально само пребывание в системе. Фермерство. Вот оно, магическое слово. Как и многие другие слова с налетом сказочного прошлого, слово «фермерство» напоминало о том суровом времени, на смену которому пришло сегодняшнее поколение. И о том, какую суровую жизнь может в случае необходимости вести человек. Слово это почти утратило свое значение в настоящее время. Теперь уже не было больше фермеров, а только агрономы-инженеры. Тысячи поселенцев когда-то находили себе пропитание на тучных землях Ирокерской долины графства Айлиум. Теперь же фермерское хозяйство всего Градства находилось в руках доктора Ормонда Ванкурлера, который справлялся со всей работой при помощи сотни человек и парка сельскохозяйственных машин стоимостью в несколько миллионов долларов. Фермерство. Пульс пола участился И он принялся огрезить наяву о жизни в одном из многих рассыпанных по всей долине фермерских домиков с осевшим фундаментом. В своих мечтах он избрал для себя именно такой домик, стоящий у самой городской окраины. Внезапно он сообразил, что эта ферма, маленький осколок прошлого, не входила в систему фермерского хозяйства ванкурлера Он был почти уверен в том, что она не входила. Катарина, нетерпеливо позвал он. Позовите мне к телефону управляющего недвижимым имуществом Айлюма. Контора по продаже недвижимого имущества Айлюма, говорит доктор Понт. Доктор Понт говорил в манерном тоне, чуть шепеляю. Доктор Понт, с вами говорит доктор Протолс с заводов. Да? Чем могу быть полезен, доктор Протолс? «Вы знаете фермерский домик на Кинг-стрит?» «У самой городской черты?» М -м, «Одну минуточку...» Пол услышал, как машина с треском перебирала карточки, а затем прозвенел звонок, говорящий о том, что нужная карточка отыскана. «Да, это дом Готвальда. Карточка у меня перед глазами. Как обстоят дела с ним?» «Хорошенький вопрос». А как его обстоять, хотел бы я знать. Для Готвальда это было хобби, знаете. Сохранить ферму в том виде, в котором содержались эти старинные фермы. Когда он умер, его наследники хотели продать ее Ванкурлеру. Однако тот решил, что ему нет смысла возиться с нею. Там всего 200 акров, а ему пришлось бы переделывать всю систему заграждения от ветра, ради того, чтобы с должной эффективностью пользоваться землей. А потом наследники узнали, что они и в любом случае не могли бы продать ее системе. В завещании указано, что участок, этот, вместе с домом, должен сохраняться в том же старомодном стиле. Он громко рассмеялся. В общем, все, что досталось наследникам от Готвальда, так это головная боль. Сколько? Вы что, всерьез? Это ведь музейный экспонат, доктор. Я хочу сказать, что почти никакой механизации там нет. Даже если вам удастся обойти ограничение завещания, «Придется затратить многие тысячи, чтобы навести там хоть какой-нибудь порядок». «Восемнадцать тысяч, как указано в карточке». И прежде чем Пол успел согласиться, Понт добавил, «Однако вы могли бы получить ее за пятнадцать, я уверен». «А что бы вы сказали о двенадцати?» «Можно ли внести в качестве аванса пятьсот долларов, чтобы быть уверенным, что ее никто не перехватит, пока я осмотрю все на месте?» Не то что перехватывать, а просто взять ее никто не собирался за четырнадцать лет. Если вам так хочется, то можете спокойно пойти туда и осмотреть Но после того, как вы откажетесь, я смогу вам предложить несколько по-настоящему милых вещей. Машина опять принялась рыскать по картотеке. Вот, например, очень милый георгианского стиля дом на Гришинском бульваре. Электронный открыватель дверей, термостатически контролируемые окна — Радарная установка, электростатические пылеулавливатели, ультразвуковые стиральные машины, встроенные на кухне, 40-дюймовые телевизионные экраны в хозяйской спальне, в гостиной, в живой комнате, на кухне и в комнате для гостей, а также 20-дюймовые в комнатах для в детской. А где я могу получить ключи от фермы? Ах, вот в чем дело. Ну что ж. Чтобы вы более ясно представили себе, во что вы впутываетесь, скажу вам, что там вообще нет замка. Там имеется щеколда. Щеколда? Да-да, именно щеколда. Мне пришлось лично отправиться туда, чтобы поглядеть, что из себя представляет эта идиотская штука. На внутренней стороне двери имеется защелка с маленьким рычажком, просунутым сквозь дырочку в двери, так что он проходит наружу. Если вам не хочется, чтобы к вам заходили, вы просто вытаскиваете из двери этот рычажок. Жуть, правда? Э, ничего, я как-нибудь переживу это. А сейчас рычажок выставлен наружу. Там есть человек из Крахов, который присматривает за этим домом. Я позвоню ему и попрошу выставить рычажок. Скажу по секрету, я уверен, что они согласятся и на 8 тысяч. Рычажок Щеколда в доме Готвальда был высунут наружу в ожидании прихода доктора Пола Протвелса. Он надавил его, с удовлетворением услышал, как Щеколда, звякнув, приподнялась внутри и вошел. Маленькие, покрытые пылью окна, слабо пропускали в комнату свет, да и тот умирал, не отразившись на матовой темной поверхности старинной мебели. Половицы, подобно трамплину, вздымались и проваливались под ногами Пола. «Дом дышит в такт с вами, как хорошее белье», — произнес из темноты шапилявый голос. Пол посмотрел в угол, откуда донесся голос. Человек затянулся сигаретой, и она красным заревом осветила лунообразное лицо. «Доктор Протеус?» да я доктор понт если желаете я включу свет прошу вас доктор а знаете ли включать то здесь нечего всюду только керосиновые лампы желаете помыть руки или просто умыться э, ну я потому что если вы действительно хотите то для этого на заднем дворе есть насос и кожее место подле курятника может быть вам желательно смотреть насквозь прогнившие теплицы свинарники навозные тачки А может, нам лучше сразу отправиться к тому георгианскому особняку, что на бульваре Гриффина. Понт вышел на середину комнаты, где они могли свободно разглядеть друг друга. Доктор Понт был очень молодой, полный человек. Он производил впечатление честного человека и искренне удрученного окружающей обстановкой. «Нет, я вижу, вы действительно преисполнены решимости продать мне эту недвижимость», — со смехом сказал Полт. Каждая новая несуразность заставляла его с еще большей страстью претендовать именно на эту ферму. Это было полностью изолированное, забытое Богом место, отрезанное от всех и вся, от стремительного бега истории, общества и экономики. На мне лежит вполне определенная ответственность, осторожно заметил доктор Понт. Администратор, чьи занятия не выходят в известной степени за границей инструкции, похож «На судно без руля». «Разве?» — не слушая его, — сказал Пол. Сейчас он глядел в окно на скотный двор, где сквозь открытую дверь сарая он видел плотный крутой бок коровы. «Да», — сказал доктор Понт, — «он похож на судно без руля. Взять хотя бы, к примеру, нас с вами. В инструкции об этом не сказано ни слова, но я лично считаю своим долгом всякий раз убедиться, что каждый человек — получает дом, соответствующий его положению в обществе. То, в какой обстановке живет человек, может помочь ему в служебном продвижении или, наоборот, помешать. Это может повысить или понизить стабильность и престиж в целой системе. Вы сказали, что всю эту ферму я мог бы приобрести за 8 тысяч. Простите, доктор, но вы ставите меня в неловкое положение. Сначала, когда вы только позвонили мне, я, конечно, с радостью ухватился за эту возможность, потому что эта ферма сидела во мне как заноза многие годы, но потом я все же опомнился, и, понимаете, я просто не могу позволить вам это. Я покупаю. Скотт тоже входит в эту цену? В эту цену входит абсолютно все. Именно так и сказано в завещании Готвальда. Все это должно содержаться именно в том виде, в каком оно находится сейчас. И здесь должно вестись фермерское хозяйство. Вы понимаете, насколько это абсурдно? А теперь едемте вместе на бульвар Гришина, где, как я уже сказал, есть дом, будто специально построенный для управляющего заводами Айлиум. Когда он произносил полный титул Пола, голос его звучал подобно фанфаре. «Мне нравится этот дом». «Если вы вынудите меня продать его вам, мне придется уйти с работы», — доктор Понд покраснел. «Мой классификационный номер позволяет мне вдвое больше вашего, однако и у меня есть свои представления о чести». Слова эти, произнесенные Пондом, показались Полу настолько забавными, что он чуть было не расхохотался. Но затем, обратив внимание на волнение Понда, Он понял, что все, о чем тот толковал, действительно было честностью. Этот поросенок на своей поросячьей должности имеет свои поросячьи принципы и ради них готов пожертвовать своей поросячьей жизнью. Полу представилась вся современная цивилизация в виде гигантской уберявой плотины, вдоль которой тысячи людей, подобных доктору Понду, растянулись колонной до самого горизонта, причем каждый из них — свирепо затыкал пальцем течь. «Конечно же, это будет для меня просто хобби, забавой!» — солгал Пол. «Жить-то я буду там же, где я живу сейчас!» Доктор Понт со вздохом опустился в кресло. «О, слава Богу! о Вы даже не представляете себе, насколько мне теперь легче!» Понт нервно рассмеялся. «Конечно, конечно, конечно! И вы оставите мистера Хэйкокса на его месте!» «А кто это, мистер Хэйкокс?» «Крах, который не дает этой ферме прийти в запустение. Он чикается за КРР, но его работу, конечно, оплачивают из денег Готвальда. Вам придется поступать так же. Я хотел бы с ним познакомиться. Он ведь тоже осколок старины!» он схватился руками за голову. «Ну и местечко же! Знаете, я ведь было подумал, что вы сошли с ума, просто с ума сошли! Но кто платит волынщику, тот заказывает и музыку, если только он не ставит под угрозу систему!» «Совершенно справедливо! И это настолько здорово, что слова эти можно было бы высечь над камином! Но я не уверен, что завещание позволит вам это!» «А что вы скажете относительно слов...» «После нас хоть потоп?» — поинтересовался Пол. «Хм...» Доктор Пон попытался уловить смысл цитаты, затем он, по-видимому, решил, что это какое-то архаическое высказывание, нравящееся тем, кто разбирается в поэзии, и улыбнулся. «Тоже очень мило!» Однако слово «потоп», видимо, все же запечатлелось у него в сознании э «Да, я вот еще хотел поговорить с вами относительно здешнего подвала. У него земляной пол, и там-то уже действительно сыро». Он высунулся в заднюю дверь и, потянув носом сладковатый и душный запах лежащего на солнце навоза, поморщился и крикнул. «Мистер Хэйкокс! Эй, мистер Хэйкокс!» Пол отворил заднюю стенку старых часов. «Черт возьми!» — произнес он про себя. Да ведь здесь все выточено из дерева. Он сверился со своими часами, антиударным, водонепроницаемым, антимагнитным, со светящимся циферблатом, самозаводящимся хронометром, который Анита подарил ему на Рождество. И обнаружив, что дедовские часы ушли вперед на 12 минут. Поддавшись какому-то атовистическому порыву, он перевел стрелки своих часов по стрелкам музейного экспоната механизм которого отмерял и отстукивал секунды с грохотом, подобным тому, который издает деревянное судно, подхваченное сильным ветром. Дом этот был, несомненно, одним из самых старых во всей долине. Грубые балки потолочного перекрытия нависали над самой головой пола. Очаг камина совершенно потемнел от копоти, и во всем доме не было ни одного по-настоящему прямого угла. Казалось, что дом, подобно спящей собаке, ворочался и умащивался на своем фундаменте до тех пор, пока, наконец, не нашел самое удобное для себя положение. Но более примечательным было то, что дом соответствовал особым, чтобы не сказать чудаковатым, чаяниям пола. Вот место, где он сможет трудиться, добывая собственными руками средства к существованию, отвоевывая их непосредственно у самой природы, и где его никто не будет беспокоить, за исключением собственной жены. И не только это, ведь Анита с ее любовью к образу жизни первых колонистов будет очарована, даже, можно сказать, ошеломлена этим абсолютно подлинным микромиром прошлого. «Ага», — сказал доктор Понт, — «вот, наконец, и мистер Хэйкокс. Он даже не считает нужным отозваться, когда его зовут. Просто идет себе не торопясь. Пол следил за медленно шагающим по унавоженной земле скотного двора мистером Хайкоксом. Смотрителем фермы оказался старик с коротко подстриженными седыми волосами, дубленной загорелой кожей и, подобно Руде Герцу, с невероятно большими руками. Но, в отличие от Руди, мистер Хайкокс был сухощав. У него были мощные закаленные мускулы и здоровый цвет лица. Единственная дань, которую взяло с него время, были, по-видимому, зубы. Их у него осталось маловато. Он мог прекрасно играть роль в инсценировке жизни древних фермеров. На Хейкоксе были старомодная бумажная одежда, широкополая соломенная шляпа и грубые тяжелые рабочие ботинки. Как бы для того, чтобы еще больше подчеркнуть в глазах Пола анахронизм мистера Хейкокса и всей фермы Готвальда, По ту сторону заграждения от ветра появился один из работников доктора Ормонда ванкурлера Он сидел на тракторе в безупречно белом комбинезоне, красной бейсбольной шапке, легких сандалиях и в белых перчатках, которые, подобно рукам пола, почти никогда не касались ничего, кроме рулевого колеса, рычагов или выключателей. «Чего нужно?» — спросил мистер Хэйкокс. «Чего еще случилось?» Голос у него был сильный. В нем совершенно не было той покорной приниженности, которую так часто наблюдал пол у крахов. Мистер Хэйкокс держал себя так, как будто именно он был владельцем фермы, и поэтому разговор должен быть кратким и деловым. Чувствовалось, чего бы от него не потребовали, все это яйца выеденного не стоит по сравнению с тем, чем он занят в данный момент. Доктор Протеус, это мистер хейкокс «Как поживаете?» — сказал Пол. «Здравствуйте!» — сказал мистер Хейкокс. «Что это еще за доктор?» «Доктор наук!» — сказал Пол. На лице мистера Хейкокса отразилось недоверие и разочарование. «Это я не называю доктором. ведь три доктора — дантист, ветеринар и психиатр. Вы один из них?» «К сожалению, нет». «Значит, вы не доктор?» «Нет, он доктор», добросовестно попытался объяснить доктор Понт. «Он умеет поддерживать здоровье у машин». Понт попытался вдолбить в голову этого простака уважение к диплому. «Значит, механик», — определил мистер Хэйкокс. «Видите ли», — сказал доктор Понт, «можно пойти учиться в колледж и выучиться там на специалиста по любым предметам, помимо лечения людей или животных». В конечном счете, хочу я сказать, современное общество остановилось бы в своем развитии, если бы не было людей, достаточно образованных, для того, чтобы заставить гладко работать сложнейшие части механизма цивилизации. м, -м, -м" апатично отозвался мистер Хэйкокс. «Так что, это вы заставляете их работать гладко?» Доктор Понт скромно улыбнулся в ответ. «Я провел семь лет в корнелевской высшей школе по управлению недвижимым имуществом», — пояснил он. «И только после этого получил диплом доктора по управлению недвижимостью, а потом и эту мою должность». «И вы тоже называете себя доктором, так что ли?» — спросил мистер Хейкокс. «Я полагаю, что никакой ошибки не будет, если скажу, что я заслужил эту степень», — холодно ответил доктор Понт. Моя диссертация была третьей по объему из всех написанных в стране за тот год. 896 страниц, через один интервал с узкими полями. «Продавец недвижимой собственности», — сказал мистер Хейкокс. Он переводил взгляд с пола на доктора Понда и обратно, ожидая, не скажут ли они чего-нибудь такого, что заслуживало бы его внимания и поскольку они в течение двадцати секунд так и не смогли отозваться на его молчаливый вопрос, он повернулся, собираясь уходить. «В таком случае я тоже, доктор. Коровьего, куриного и свиного навоза», — сказал он. «Когда вы, доктор, наконец решите, чего вам нужно, вы найдете меня на скотном дворе, где я буду ворошить лопатой мою диссертацию». «Мистер Хейкокс», — яростно рявкнул доктор Понт, «Вы останетесь здесь до тех пор, пока мы не закончим разговор с вами!» «Я думаю, вы кончили!» Он остановился и застыл совершенно неподвижно. «Доктор Протеус покупает ферму!» «Мою ферму?» Мистер хейкокс медленно повернулся к ним. Теперь в его глазах появился, наконец, интерес. «Ферму, за которой вам поручено присматривать...» Сказал доктор Понт. Ферма моя. Ферма принадлежала год во льду, сказал доктор Понт. Разве этот человек жив? Вы знаете, он умер. А я человек, и я жив. А если говорить по-человечески, то вот эта ферма больше принадлежит мне, чем кому бы то ни было. Я единственный, кто когда-либо заботился о ней. Единственный, кто что-нибудь здесь сделал... Он простодушно повернулся к Полу. «Вы знаете, в завещании сказано, что вам придется держать ее так, как она есть». «Это входит в мои намерения». «И держать меня на работе», — добавил мистер хейкокс «Я пока что еще в этом не уверен», — сказал Пол. Это было осложнение, которого он никак не мог предвидеть, ведь по его планам ему предстояло трудиться здесь самому. В этом-то и был весь смысл его затеи». «В завещании этого не сказано», — сказал доктор Понт, радуясь, что наконец нашлось что-то такое, что поможет ему приструнить мистера Хейкокса. «Все равно вам придется держать меня на работе», — сказал мистер Хейкокс. «Это все сделал я», — он жестом указал на двор и постройки. «Это все сделано мной». годвайт купил эту ферму у отца мистера Хейкокса», — пояснил доктор Понт. И я полагаю, что существовало какое-то джентльменское соглашение относительно того, что мистер хейкокс пожизненно будет здесь смотрителем. «Джентльменское, черта с два!» — сказал хейкокс «Он пообещал, Готвальд пообещал. Все это принадлежало нашей семье больше ста лет, намного больше. И я последний в нашем роду, а Готвальд пообещал клянуть Богом. Он пообещал, что это будет все равно, что мое, пока не настанет час мне уходить». «Ну что ж, вот этот час и настал», — сказал доктор Понт. «Пока я не отойду, вот что говорил Готвальд, пока я не умру. Я уже прожил, сынок, вдвое больше, чем ты, да и протяну еще вдвое больше твоего». Он поближе придвинулся к доктору понду как бы пронизывая его взглядом. «За свою жизнь я перетаскал столько тачек с дерьмом, что вышвырнуть за забор такого огарка как ты, мне будет совсем нипочем». Широко открыл глаза, доктор Понт попятился. «Мы еще посмотрим!» — едва слышно пробормотал он. «Погодите-ка!» — поспешно сказал Пол. «Я думаю, что мы сможем это утрясти. Как только я оформлю все документы, вы, мистер Хейкокс, перейдете работать ко мне». «И здесь все останется точно так, как оно есть сейчас?» «Мы с женой будем время от времени приезжать сюда». Пока что Пол не считал нужным сообщать кому бы то ни было, что они с Анитой будут жить здесь постоянно. Но и такая перспектива, видимо, не слишком обрадовала Хэйкокса. «Когда же?» «О, мы вас будем предупреждать заранее!» Мистер Хэйкокс мрачно кивнул. А затем, совершенно неожиданно, улыбнулся милейшей улыбкой. «Наверное, я здорово разошелся!» И обидел этого доктора по недвижимости. Он уже успел смыться. Ну что ж, я пойду займусь делами. Раз уж вы собираетесь стать хозяином этой фермы, то вы с успехом могли бы наварить помпу. Ей нужна новая обшивка. Боюсь, я не слишком разбираюсь в этом, заметил Пол. Возможно, сказал, удивляясь мистер Хэйкокс. Возможно, если бы вас отправили в коллекцию еще на 10 или 20 лет, то кому-нибудь и пришло бы в голову показать вам, как это делается, доктор. Постоянно сдерживаемое возмущение Пола Амита ошибочно принимала за предвкушение готовящихся ему на лужке удовольствий, до которых теперь оставалось не более двух недель. Она не знала, что он сейчас учился быть фермером, и закладывал основы для обучения ее образу жизни фермерской жены. Была жаркая суббота, и Пол, под предлогом необходимости купить перчатки для игры в крикет, отправился на свою ферму, на его с мистером Хайкоксом ферму. Там мистер хейкокс снисходительно и неторопливо поведал ему полуправду о том, как следует управляться с фермой, и вселил смутные надежды на то, что спустя некоторое время Пол все же станет на что-то пригодным. И вот вечером за ужином Пол, весь день пытавшийся подражать мистеру Хэйкоксу и весьма удовлетворенный полученными результатами, спросил у жены, знает ли она, что за день будет в следующую среду. Она взглянула на него, оторвавшись от списка вещей, которые ей необходимо будет взять с собой для поездки на материк, и, что еще более важно, для поездки Пола на лужок. Не представляю себе... «Если у тебя приличные теннисные туфли, сойдут и эти. Так вот, к твоему сведению, в следующую среду Шефер берет с собою двенадцать пар носков, и все они зеленого цвета. Ты знаешь, ведь он тоже капитан?» «Знаю».